Глава пятая. Айса, сегодня у нас желтый день. Почему ты явилась в зелёном? Я старалась не улыбаться от вида Фрейлин, все как одна в желтых платьях. Они же рассматривали меня с таким высокомерием, будто перед ними стоял главный монстр Центрины. А мне начинает нравиться эта игра. Может спросить сегодня в течение дня, какого цвета должен быть мой завтрашний наряд? или лучше не стоит. Можно поступать как Ирта и давать им повод меня обсуждать, ведь повод все равно найдется. И пока я выбираю его сама». Я присела снова и склонила голову. «Доброе утро, Ваше Величество. Меня невозможно было бы упрекнуть в невежливом тоне. Могу ли я отлучиться, чтобы переодеться и больше не нарушать такую великолепную традицию?» Аннабель тоже играла в эту игру с удовольствием. «Нет». Много работы, а замок Сау слишком далеко, за пять минут ты никак не успеешь. Его величество отсутствует, потому мы все вместе идем на женский завтрак. Никакой официальности, лишь душевные разговоры. Иногда нужно забыть о своем статусе и хоть на полчаса почувствовать себя самой обычной молодой девушкой». «Ну да» именно поэтому она на завтрак и тащит насильно фаворитку мужа которая точно не забывает о своем статусе но лучше ей почаще о нем напоминать однако про отсутствие официальности императрица не преувеличила она пригласила всех нас пересесть к сервированному столу да и с иртой поздоровалась вполне приветливо как ваше самочувствие госпожа ирта поговаривают что на ранних сроках бремени Дам одолевает утренняя тошнота. Поговаривают, но я ее от собственной радости не замечаю. Благодарю вас за заботу, Ваше Величество. Можно было бы принять за сердечный разговор подруг, если бы не ледяные интонации и еще более холодные взгляды. Я заметила, что Аннабель назвала неприятную ей особу, подчеркнутое вежливо, еще и с госпожой. Ох, дурной знак! Вряд ли она еще кому-то из безродных выкает и таким образом выделяет список злейших врагов. Я видела, как Ирта потянулась к вилке для десерта, но вовремя опомнилась и ухватила ложечку. Усмехнулась, дав Аннабель возможность ее поправить. «Для пирожных предусмотрен вот тот прибор, госпожа Ирта». Его специально положили поближе к вашей тарелке, чтобы вы не перепутали. Но, кажется, это бесполезно. Нора, — она позвала фрейлину, которая села дальше остальных. Передай, пожалуйста, нашей гости зефир, из он изумителен. И его можно брать руками. Дорогая Ирта, вы сегодня чрезвычайно бледны. Неужели бремя высасывает из вас все соки? Не стесняйтесь попросить о помощи. Если нужно, то я пришлю к вам своего лекаря. Я бы назвала мысленно на Аннабель злобной стервой. Вот только Ирта ничуть ей в этом не уступала. «Что вы, ваше величество? Его величество позаботился о том, чтобы за мной наблюдал лучший лекарь в империи. Поэтому если возникнет нужда, то вы не стесняетесь попросить, я пришлю к вам своего». Хорошо, что к чаю подали разнообразные и вкуснейшие десерты, Можно изобразить, что очень сосредоточено на них. Так проще сдержать тихий смех над их перепалками. «Как мило и радостно мы проводим время!» Оценила выпад и императрица. «Нам нужно чаще встречаться. Боюсь, Его Величество не настолько часто отлучается из дворца, чтобы дать нам с вами возможность встречаться ежедневно. Какой чудесный зефир!» И как удобно, что его можно брать руками. Никогда не разберусь с этими приборами. Ваша светлость. Она глянула на нору. Передайте мне еще. Малыш далек от рождения, но аппетит у него уже зверский. Не иначе будет двойня». Вот это было вообще здорово. Я даже смешок утаить не смогла. Если они разгонятся окончательно, то мы можем и свидетелями драки стать но Анабель не вскипела в сторону соперницы, а глянула на меня и отрезвила прохладной интонацией. «Айса, а у тебя какие новости?» Я быстро запила кусочек пирожного чаем и ответила. «Лишь одна, Ваше Величество. До меня наконец-то дошло, почему в столице так мало демонов. Их много ведь и не надо». «Совсем не понимаю, на что ты намекаешь», — нахмурилась Аннабель. «Но интересно мне не удержала. Ей интереснее было болтать с другой девушкой за столом». «Госпожа Ирта, а почему вы не пригласили на чай свою фрейлину?» «Мариту?» — Ирта легко пожала плечами. «Не была уверена, что вправе приглашать ее к вашему столу». Ее Величество делано вздохнула «Бедняжка Марита!» — поговаривают, что ее пытал сам Зохар Рока в своих подвалах. «Уж будьте к ней добрее, дорогая Ирта, ей и так сильно досталось, и среди нас она единственная, ставшая жертвой нашего общего врага!» Я промолчала о том, что Зохар до да Мариты замучил сотни жертв. Это и без того всем известно. Да Ирта не стала никого убеждать в своей сердобольности. Демонам душевность чужда но и обижать Мариту просто так она не собирается. Эти разговоры просто болтовня, способ скрасить досуг. Мы с Иртой с тем же успехом могли провести это время в своих постелях. Но стоило лишь мне об этом размечтаться, императрица снова обратилась ко мне. «Айса, и все таки по поводу твоего гардероба. Вернее, возможности его сменить при необходимости. Сау живут слишком далеко, и это мешает твоей службе». «Тебе сегодня же выделят комнату во дворце. Я распоряжусь». Впервые за этот день, испытав прилив страха, я осторожно уточнила. «Вы хотите, чтобы я жила во дворце, Ваше Величество?» «Разумеется. Обязанности Фрейлина сложны. Раз в несколько дней ты будешь вступать в суточное дежурство. Было бы бесчеловечно с моей стороны вынуждать тебя постоянно ездить туда и обратно». «Но...» Я не знала, чем закончить вопрос, и Аннабель широко мне улыбнулась, слегка прищурив глаза. «Но что? Тебе же не нужно сидеть у постели больного жениха. Мы все видели Майера, он прекрасно себя чувствует. И я вовсе не возражаю, если он будет навещать тебя в любое время». «Благодарю», — выдавила я. «Вот и конец моей свободы. Аннабель будто силой отрывала меня от Сао». Видимо, почувствовала, что под их крылом я нашла уют и покой. Или торопят с решением. Понятное дело, что после вашей свадьбы я не стану тебя при себе удерживать. Если уж сами боги одобряют союз, то я последняя, кто помешал бы законным супругам засыпать в объятиях друг друга. Ни один смертный не имеет права вставать между мужем и женой. Это такой же грех перед богами, как плевать им в лицо. А вот этот укол она в довесок отправила уже Ирте. Но фаворитка окончательно увлеклась Зефиром и вообще ее не слушала, сберегая нервы. А у меня настроение упало. Чего же добивается императрица? Ей так нужна наша с Майером свадьба? Или она просто хочет наконец-то услышать, что никакой свадьбы никогда не будет? Или она поняла, что без поддержки Сао я сразу здесь почувствую себя одинокой? Это ли не маленькая месть за ее раздражение? Но оказалось, что на этом ее арсенал сюрпризов для меня не исчерпан. Через несколько минут Аннабель радостно воскликнула. «Опаздываешь, Элвин?» «Опаздываю». Согласился он, входя в столовую, слуги тут же засуетились, вокруг дракшели выставляя еще один набор приборов. И до сих пор не могу понять, что я забыл на женском завтраке. Мне стоило подкрасить ресницы, Ваше Величество. Не дерзи. Анабель осадила его добродушно. Я просто хотела разбавить нашу компанию мужским обществом. Я уже говорил, как вам идет корона. Здравствуй, Ирта. Ты прямо посвежала. «Беременность идет тебе на пользу». Скорее всего, он это тоже ляпнул в отместку за то, что императрица по какой-то причине втягивает его в свои дела. Но наверняка я знать не могла. Здесь все какое-то другое, и все говорят не то, что думают. «Садись ближе к Айси, Элвин», — предложила Аннабель. «Я слышала, что в университете вы были большими друзьями». «Витая с Вераном, даже шутили, что она однажды обыграла тебя в Мацхе. «Было дело», — он признал, занимая указанное место. «Тогда мое решение понравится и тебе. Айса теперь будет жить во дворце». Сможете играть и болтать когда угодно. Всё-таки жаль, что из-за последних событий вы не можете вернуться в университет. Я тоже многое бы отдала за то, чтобы сейчас провести на учебе несколько лет и отдохнуть от этой ответственности. Она болтала еще какую-то ерунду, а мы с Элвином на секунду скосили друг на друга взгляды. Я ощутила промелькнувшую на его душе тяжесть, и он почувствовал мою. «Что императрица делает?» И главное, зачем она это делает? Ей, как члену семьи, достоверно известны некоторые подробности, например, о том, что Элвин обращался в дракона и обратно. Наверняка она в курсе, из-за кого он принимал такие решения. И без труда сопоставила, что сейчас он совсем не раздавлен смертью Хинанды, чего от него все ожидали. Аннабель — избалованная, несчастная в браке, высокопоставленная сука. И она вовсе не дура. Тогда с какой целью она решила вдруг отстранить меня от Майера, а Элвина усадить за стол рядом со мной, как будто мы оба о чем то подобном мечтали? Многое бы я отдала за то, чтобы сейчас на ее месте сидела его мать. Уж прежняя императрица сделала бы даже невозможное, чтобы такой ситуации не допустить». А может, Аннабель просто за счет этих интриг развлекается? Ей не удалось найти спокойствие. Так пусть вокруг нее все будут взвинченными и разыгрывают перед ней веселые постановки. Если последнее предположение верно, тогда меня ждут темные времена. Противник, в мотивах которого отсутствует здравая логика, непобедим. Элвин уже не оставалось иного, кроме как поддохнуть. Прекрасная идея, Ваше Величество. Мне как раз начало надоедать играть в Мацхая одному. А где все таки Майер? Она не унималась, желая увидеть новый эмоциональный поворот своего спектакля. Вы ведь всегда были не разлей вода, но после свадьбы твой лучший друг просто исчез. Мы и на коронации его не ожидали увидеть. Какая же кошка меж вами пробежала? А имя той кошки можно узнать. И свадьба это. То он собирался жениться на своей быстро увядающей возлюбленной. Не остановишь, а то вообще о ней забыл. дракшели медленно вдохнул и выдал. Майер был отравлен Поучим камнем, ваше величество. Анабель изменилась в лице и схватилась за грудь, забыв о шутливом настроении. Фрейлины тоже вскрикнули. Мила даже подскочила на ноги, сильно побледнев. Одна ирта уплетала зефир, поскольку знала правду. Но на нее теперь никто не смотрел. «Что?» — у императрицы сразу сменился тон. «О, боги, как он!» Доза была практически смертельной. Элвин теперь был вынужден продолжать врать. Он чудом выкарабкался, но был прикован к постели на неделе. «Сейчас мой друг практически здоров. Вы ведь его видели?» Со временем все пройдет, но лучше его сейчас лишний раз не трогать, пока слабость не отпустят окончательно. Конечно, заверила ее величество. А ведь он и во время коронации мне показался больным. Черные круги под глазами, опавшее лицо, но мне даже в голову такое не пришло. Карила. Собери для Майера корзинку с фруктами и пожеланиями здоровья. Пусть Айса сегодня отвезет. Ей все равно нужно съездить туда, чтобы собрать вещи. Но, Эл, что вообще происходит? Дракшелли был отравлен, а мы об этом узнаем только теперь, когда он буквально волею случая выкарабкался из могилы. Мы держали это в тайне, Ваше Величество, чтобы не допустить лишней паники. К тому же мы не знаем, кто это с ним совершил. «Ясно, кто!» — закричала она. «Эту гниду сейчас вся Центрина ненавидит и уже не называет великим князем седьмой окраины. Он заслужил самую жестокую казнь, надеюсь, не погибнет в битве, чтобы мы все лично могли посмотреть на его смерть». Элвин глянул на меня, и я прочитала в его глазах немой упрек. Дескать, снова добилась своего. Я сделала вид, что не заметила и потянулась за пирожным. Идея-то была разумной, и Зохар Рока виноват во множестве преступлений, одним больше, одним меньше. Какая теперь уж разница? Императрица задала еще несколько вопросов о самочувствии Майера. Немного успокоилась, но все же продолжать веселиться ей расхотелось. «Мне пора на прогулку. День снова обещает быть слишком жарким. Хочу застать утреннюю прохладу. Госпожа Ирта, не присоединитесь к нам!» Ирта уже давно устала от этого светского раута. «Прошу простить, Ваше Величество, утренняя тошнота меня все настигла». «Само собой», — пробурчала Аннабель. «Любого настигнет, если столько съесть». Я же была вынуждена поспешить за ней, и прогулка в самом деле удалась. Мы по большей части молчали, а императрица лишь лениво поругала меня за то, что не осведомила ее о состоянии жениха. Она словно чувствовала себя виноватой за те намеки, которые допустила в адрес Майера. Вот только ее сочувствие к нему никак не распространялось на меня. Аннабель всякий раз подчеркивала, что не считает меня настоящей невесткой Дракшели. Как и предупреждали меня раньше, этот статус будут ставить под сомнение даже после свадьбы. Даже если я проведу десятилетия, будучи женой дракона, своей я для них не сделаюсь. Немного реабилитировать мое положение мог бы маленький наследник древнего рода Сау, но и с этим загвоздка. Мне пришлось собрать вещи в замке Майера и переехать тем же вечером во дворец. Комнату мне выделили отличную, плохо в ней было лишь то, что находилось в королевском крыле, поближе к покоям императрицы. И той же ночью меня назначили дежурной фрейлиной. А Аннабель не стеснялась и трезвонила в колокольчик по любому пустяку. То ей воду надо подать, то добыть на кухне немного успокоительного отвара, то проверить, действительно ли платье на завтра уже отглажено и приготовлено. Это была весьма странная мстительность. Ведь императрица, не дав мне возможности даже прикорнуть, тоже вряд ли завтра будет выглядеть свежей и выспавшейся. После восьмого посещения ее покоев меня уже немного шатало. Из-за усталости я не уловила приближение такого знакомого эмоционального фона, и в себя меня привел голос Элвина. Он зачем-то вышел из своей спальни и позвал меня. «Что, княжна, замучили?» «Что вы!» — отозвалась я демонстративно бодрым голосом. Хинанда учила довольствоваться полученным и не забывать о бедах, которых избежал. «Потому нет». Ее Величество далека от того, чтобы меня замучить. Ей с моим предыдущим противником не тягаться». «Ясно», — он улыбнулся. «Сюда поселили». Он подбородком указал на дверь в том же ряду. «Интересно, целью была близость к ней или ко мне?» «Не знаю». Я вздохнула, но порадовалась, что он подумал о том же. «То есть не придется объяснять». Милорд. Чего ее величество добивается? Я имею в виду в отношении меня и вас. Сегодня за завтраком намеки были вполне недвусмысленными. Элвин задумчиво потер подбородок. Не могу пока придумать. Вряд ли она хочет сделать всех вокруг несчастными, раз несчастна сама. Может, собирается испортить твою репутацию? Получится прекрасный повод выслать тебя и из сердцевины, и от Майера. Но как-то сложно представить, что она настолько не верит в меня. Ладно, потом разберемся, если доживёшь. Как он? Майер? Я сразу поняла поворот темы. Гораздо лучше. Иногда даже отвечает на вопросы, если матушка его совсем донимает. Много гуляет, хотя по-прежнему равнодушен к жаре или прохладе». Поразительный прогресс, восхитился Дракшели и резко сбавил тон. В таком случае выкрутимся. Не думаю, что стоит подчеркивать, но все-таки скажу: теперь очень важно не допустить огласки. Никому не говори, даже тем, кто кажется другом. Никто ведь не знает, кроме нас с тобой, Сао. Ир-то еще, припомнила Яну, успешно добавила шепотом. Так было надо. Она очень помогла ему. Плохо. Элвин почему-то расстроился. «Степень распространения любой информации сильно зависит от количества посвященных. Зачем же вы это допустили? Мне показалась его бдительность чрезмерной. Раз уж Милорд Сау посчитал фаворитку императора достойной доверия, то наверняка она того заслуживает». «Разве Ирта может кому-то рассказать, Милорд?» «Ни в коем случае». Он тоже говорил шепотом и постоянно осматривался вокруг, чтобы мгновенно уловить чужое присутствие. Сау, быть может, были чуть ли не единственными, кто к ней после приезда отнесся хорошо. Хотя они ко всем приветливы. И Ирта помнит каждого поименно, кого здесь может не назвать врагом. от «Отчего же тогда страхи?» — не поняла я. Элвин наконец-то посмотрел в мои глаза прямо, Но для нас обоих это было лишним поводом для невнятного волнения. Потому он снова отвел взгляд на дверь и пояснил: Здесь неамбициозные погибают уже в младенчестве княжна, а Ирта -то точно знает, что и когда может получить. Тири запросто выпишет ей титул, выделят замки и земли. Он уже бы это сделал, но после коронации у него на личные вопросы не было времени. Но она в любом случае добьется всего, чего хочет. Знает, что сейчас ее положение прочнее место самой императрицы. Но если вдруг что-то пойдет не по ее плану, тогда она припомнит долги всем своим должникам. Демоница и любовница самого императора в одном лице. С такими надо или дружить, или вообще не встречаться. «Тогда будем дружить», — Выбрала я с легкой улыбкой. Просто Ирта мне иррационально нравилась, напоминая чем-то Хинанду. «Только попробуй». Он тоже улыбнулся, рефлекторно, бездумно, ответом на мою улыбку, хотя и пригрозил. «Подружишься с Иртой, Анабель с тебя шкуру спустит, уже не стесняясь. Выберешь любую сторону, лови удар с другой. Это дворец, княжна». «Здесь простыми стратегиями не выиграешь. Надо изредка все таки играть с тобой в Мацхе. Может, хоть так приведем твои мозги в нужный тонус?» «Нет, нам вряд ли это нужно», — заметила я. «Что это звенит?» — Элвин отвлекся. Я тоже напрягла слух. «Ну, конечно, колокольчик в моей спальне. Он же целых пять минут молчал. Но императрица ждать не стала». Она выглянула из своих покоев, чтобы прикрикнуть «Айса, ну где тебя носит?» «О, Элвин, и ты здесь. Что же ты делаешь в коридоре столь глубокой ночью?» «То же, что и вы, ваше величество», — ответил он ей громко. «Ищу жертву для своего дурного настроения». «В компании моей фрейлины?» — она скосила многозначительный взгляд в мою сторону. «Майер уже в достаточной степени оправился для такого известия?» Элвин расслабленно рассмеялся. «Не придумывайте. Княжна Мельская просто попалась на моем пути. Я жениться собираюсь до конца года. Помогите с выбором. Телана или Кайтана?» «Обе дракшели с благородным воспитанием и сносной внешностью». Аннабель прикинула в уме и резюмировала. Первая — злобная стерва. Вторая — непроходимая дура. То есть женись на любой, дорогой Элвин. Потом найдешь свою единственную, а новоиспечённая герцогиня Ел столетиями будет ощущать себя ничтожеством. Императрица в первую очередь имела в виду себя, потому и нервы ее не выдержали. Она вошла в комнату, громко хлопнув дверью. Мне следовало бежать за ней, но я невольно выдохнула тихим шепотом. «Чего же она добивается? Такие намеки пропускать становится все сложнее». «Сейчас я понимаю еще меньше». Элвин посчитал необходимым ответить. «Я умею играть только в мацхэ. Дворцовые интриги требуют куда больше ума, чем у меня имеется. Она больше не имела в виду, чтобы я женился на тебе». «Вряд ли» хотя беги княжна а то она за это время нам с тобой успеет свадебный банкет организовать интересно зачем или я от тебе в чай подсыплет тогда хотя бы сразу все станет понятно я и побежала как здесь неприятно все устроено все что то имеют в виду но прямо об этом спросить воспрещается кажется императрица пока просто хочет убедиться в каких то своих догадках «Потому я живу здесь, и по той же причине Элвин будет вынужден испытать на себе череду её проверочных шуток».